Глава 34. «Я требую для нее полицейской защиты», – твердо сказала мисс Силвер. На другом конце провода старший инспектор вытащил платок и раздраженно высморкался. «Послушайте, мисс Силвер!» Но она кашлянула и продолжила. «Я считаю это в высшей степени желательным. Я дам вам адрес парикмахерского заведения. Это Фелис, Шарлотт-стрит». Возглас удивления долетел до нее из трубки. «Прошу прощения, это название вам знакомо?» «Ну, не то чтобы знакомо. Сэр Филипп говорит, что его жена вчера была записана туда на прием. Мы спрашивали о ее передвижениях накануне, и он упомянул, что слышал, как она договаривается. Рассказал, что услышал это название, когда входил в квартиру, и она объяснила, что это ее парикмахер. Неплохое прикрытие». «Это подлинная парикмахерская, да. Она находится в трех шагах от того угла, где Эмма Мэдоуз, моя служанка, потерялась из виду девушку, следившую за леди Джослин. Или Энни Джойс, как, думаю, мы можем теперь ее называть?» Старший инспектор опять высморкался, на сей раз задумчиво. «Ну что ж, вам лучше пока задержать у себя, мисс Армитедж. Я отправлю туда Фрэнка». Дайте ему возможность сделать свои собственные выводы, хорошо? Он несколько излишне склонен слепо принимать за истину все, что вы говорите, если мне будет позволено так выразиться. Неодобрение в отношении его тона явственно сквозило в ответе мисс Силвер. «Я не считаю, что на сержанта Эббота так легко повлиять, разве что на всех нас влияют факты». Ударение, которое она сделала на слове «факты», подчеркивало упрек. Лэм со смехом его отвел. «Ну, не будем ссориться. Если Фрэнк останется удовлетворен, владельцы парикмахерской будут подвергнуты строжайшему допросу. Я прямо сейчас велю кому-нибудь все о них выяснить». Прибыв в Монтегю Мэншенс, сержант Эббот был должным образом ознакомлен с рассказом «Мисс Линдл Армитуш». «Где она, мисс Силвер?» Мисс Силвер, которая уже закончила вторую пару чувок для Джонни, ответила, что мисс Армитедж прилегла в комнате рядом и прибавила. Она далеко не крепкого здоровья, и все это изрядно ее подкосило. Фрэнк смотрел на свою собеседницу с восхищением. «Держу пари!» Прилегла укрытая одеялом из гагачьего пуха с грелкой у ног. Мисс Силвер снисходительно улыбнулась. Я задержала здесь Линдл Армитедж, потому что не чувствую себя вправе отпускать ее домой без охраны. Она сказала мне, что ее кузина, миссис Перри Джослин, едва ли вернется домой раньше одиннадцати, и что у них есть приходящая служанка, которая уходит три часа. Я думаю, в сложившихся обстоятельствах будет крайне опасно оставлять ее одну и без защиты. А что вас заставляет думать, будто она в опасности? Мой дорогой Фрэнк, позавчера за чаем она уведомила Энни Джойс о том, что подслушала часть разговора между ней и человеком, от которого та получала приказы. Правда, конечно, это всего две реплики, но... Вы могли бы с тем же успехом позволить мне самой написать Нелли Коллинс? Она совершенно безобидна, и не вам судить об этом. Можно ли было бы найти что-либо более компрометирующее? Они обнаруживают явное свидетельство связи с мисс Коллинс. Они наводят на мысль, что Энни Джойс не разрешили самой ответить на полученное письмо. И они четко проясняют, что она была не самостоятельным лицом, а агентом, действовавшим по указаниям того человека, на встречу с которым пришла. Энни Джойс не могла питать никаких иллюзий в отношении важности того, что Линдл случайно услышала. Кстати, она сделала все возможное, чтобы обеспечить молчание Линдл. Она уверила ее, что все это ошибка, что, должно быть, девушка просто вообразила себе, что услышала имя Нелли Коллинс, взывая к привязанности девушки и ее семейным чувствам. Она убеждала ее не говорить ничего, что могло бы вновь навлечь на семью скандальную популярность, от которой все они, и в особенности сэр Филипп, и так уже пострадали. А это было позавчера? Да. А вчера днем у нее была еще одна встреча с человеком, от которого она получала приказы. Я полагаю возможным, хотя мне это представляется маловероятным. что Энни Джойс ознакомила своего хозяина с тем, что сказала ей мисс Армитедж. И есть некоторое свидетельство, что этот разговор его встревожил, поскольку, когда она от него вышла, он велел за ней следить. Если она рассказала ему, что их предыдущую беседу подслушали, он мог решить, что ее практическая ценность, как агента, серьезно скомпрометирована. Германская секретная служба всегда, не колеблясь, приносила в жертву агента, который оказался скорее помехой, чем ценным приобретением. Если она рассказала ему, что мисс Армитедж их подслушала, то вы, я уверена, согласитесь, девушка может быть в очень серьезной опасности, и пока этот человек не окажется под арестом, ей следует предоставить всемирную защиту. Френкобот пригладил назад волосы. — Хорошо. Мы об этом позаботимся. Вы же знаете, шеф думает, что вы идете по ложному следу. Он считает, что женщину застрелил Джослин. Есть некоторые улики… нет, не улики, есть некоторые указания на личный мотив. Предположим, он был влюблен в эту девицу Линдл Армитаж. Я знаю некоторых людей, которые живут неподалеку от Джослин Колта. По их словам, все ожидали, что вот-вот будет объявлена помолвка, когда Энни Джойс так неудачно объявилась под видом леди Джослин. Есть в сэре Филиппе и это тяжелое своенравие в характере, особенно когда, как гласит местная молва, он до последнего отказывался признавать ней свою жену. Ну, в итоге, похоже, его все-таки убедили, и они зажили одним домом. но по сути совершенно обособленно. Потом случилось что-то, что разрушило его убежденность. И в то же самое время военная разведка внушает ему мысль, что она вражеский агент. Довольно унизительно, как по-вашему? А затем он обнаруживает, что она шарила в его бумагах. Не кажется ли вам, что он мог потерять контроль над собой и выстрелить? Убийства совершались и по менее значительным поводам. Так или иначе, шеф думает, что именно так все и было, а ведь он еще не знает тех сплетен, которыми я с вами поделился. Ни в коем случае не для протокола, а строго между нами. Вопрос времени сужает возможности, как видите. Джослин вышел из дома без двадцати девять. Посыльный и прачечной пришел и ушел непосредственно вслед за ним. Почтальон и молочник прошли друг за другом незадолго до девяти. а рабочие расположились на площадке этажа к девяти часам. Спицы мисс Силвер споро постукивали. Длинный серый чулок крутился туда-сюда. «Вы проследили доставку из прачечной?» Фрэнк покачал головой. «Две семьи квартиросъемщиков отсутствуют. Человек мог просто подняться, обнаружить, что не может попасть в квартиру и вернуться обратно». Мисс Силвер издала негромкое скептическое покашливание. О, нет, он бы так не сделал. Он бы оставил корзину у привратника. Ну да, он мог бы так сделать. Но привратник говорит, что люди в наше время не очень-то доверяют новым квартиросъемщикам и любят получать оплату сразу при доставке. Он сдернул одну бровь. Вижу, вы твердо сделали ставку на человека из прачечной. Он встал и сразу показался очень худым. и высоким. Что ж, я должен поговорить с Линдл Армитедж, а затем пойду займусь парикмахером. Пожелайте мне удачи!